Батарий стрельнул в нее взглядом, в котором ужас смешался с упреком. Эрил потирал подбородок, его глаза сияли. Граф был совершенно ошарашен. Он и не предполагал, что в ответ на свой блеф услышит да. Здорово, обрадовался Майлз. А можно у меня будет своя лошадь? А можно вот это? Только не это, с негодованием среагировал граф. Потом глубоко вздохнул и добавил. Может, Пони? Лошадь. Настаивал Майлз, внимательно наблюдая за лицом деда. Кардели узнала режим молниеносного натиска. Насколько она могла судить, он включался у Майлза инстинктивно при малейшей уступке оппонента. Малыш мог бы выбивать контрибуцию по мирному договору из цатагандийцев. Интересно, сколько лошадей он бы в конце концов выторговал сейчас? «Пони», — вмешалась она, приходя на помощь графу, который еще не осознал, как сильно он будет нуждаться в поддержке. «Смирный пони». Смирный маленький пони. Петр поджал губы и посмотрел на невестку с вызовом. — Может, дело дойдет и до лошади, — обещал он Майлзу. — Будешь хорошо учиться — заслужишь. — А можно мне начать прямо сейчас? — Сперва надо показать доктору твою руку, — твердо пресекла эту попытку Корделия. — Но не обязательно ждать, пока она заживет, да? — Это тебе урок, не ломать себе, что попало. Петр посмотрел на Корделию из-под полуопущенных век. Вообще-то обучение и выездки начинается на корде. Пока учишься правильной посадки в седле, руками пользоваться не разрешается. Правда? Ух ты! обрадовался Майлз, впечатленный этим объяснением. А что еще? Когда Корделия уходила за личным врачом, сопровождающим бродячий цирк. То есть, конечно, свиту лорда Регента. Петр уже без проблем изловил своего коня. Еще бы, ведь в кармане у него был сахар и объяснял Майлзу, как превратить простую веревку в недоуздок, с какой стороны подходить к зверюге и как ей управлять. Мальчик, ростом старику едва по пояс, впитывал рассказанное как губка, задрав лицо, выражавшее самую страстную сосредоточенность. «Хочешь пари, кто у кого будет ходить на корде к концу недели?» — шепнул Эйрил ей на ухо. «Силы фатально не равны». Надо сказать, за месяцы, которые Майлс провел неподвижно в этом чудовищном позвоночном корсете, он научился безошибочно очаровывать людей. Самый эффективный и долгоиграющий способ управлять теми, кто вокруг тебя, и заставлять их исполнять твои желания. Но я рад, что он предпочел в качестве стратегии обаяния, а не искусное нытье. Наш сын – самое своевольное маленькое чудовище на свете, но он ухитряется сделать так, что окружающие этого не замечают. «Да, шансов у графа нет», – согласился Эрио. Кардели улыбнулась, представив себе эту картину, потом посерьезнего. «Как-то раз, когда мой отец вернулся домой из острой экспедиции, мы с ним делали модели планеров. Чтобы планер полетел, нужно две вещи. Первая – разогнать его на старте, а вторая – вовремя отпустить». Она вздохнула. Научиться вовремя отпускать было самым трудным. Петр, Конь, Батарий и Майлз скрылись в конюшне. Судя по жестикуляции, Майлс выпаливал один вопрос за другим со скоростью лесного пожара. Они с Эйривом двинулись вверх по склону. Муж, обнадеживающий, стиснул руку Корделии. «Я верю, что этот планер будет парить высоко, милая капитан». Конец книги. Перевод. Главы 1-3 Екатерины Грошевой, глава 4 и далее Анны Ходож. Запись произведена в апреле 2011 года. Исполнитель благодарит Дигига и Анну Ходыш за помощь в подготовке аудиокниги. Исполнитель также благодарит участницу форума Клуба любителей аудиокниг Трепет за помощь в работе над аудиокнигой.